Глава 52 Поистине, вы глубоко заблуждались. В данном случае, фрекин Вест. Генрик Ипсен, Росмерсхольм. У себя в мансарде страйк заснул поверх одеяла, даже не раздевшись и не отстегнув протеза. Картонная папка со всеми материалами по делу Чизуэлла лежала у него на груди, слегка подрагивая от его храпа. Ему снилось, как они с Шарлоттой идут рука об руку по безлюдному Чизуэлл хаосу, который приобрели для себя. Высокая и стройная Шарлотта не обнаруживает никаких признаков беременности. За ней струится шлейф черного шифона и аромат духов шалимар, Но в холодной сырости запущенных комнат взаимное счастье испаряется. Что могло подтолкнуть их к этому безрассудному Дон -Кихотству? К покупке продуваемого всеми ветрами дома с облупившимися стенами и свисающей с потолка проводкой. От громкого жужжания телефона Страйк встрепенулся. За какую-то долю секунды в голове у него пронеслось, что лежит он у себя в мансарде, совершенно один, не став ни владельцем чизул Хаоса, ни возлюбленным Шарлотты Росс. Но зато под боком жужжит мобильник, не иначе как сигнализируя о сообщении от Шарлотты. Но нет. Мутным взглядом, вперевшись в дисплей, Страйк различил имя Робин и время – час ночи. С трудом припомнив, что сегодня Робин была на вечеринке у Флик, он торопливо сел в кровати, и картонная папка легко соскользнула с его груди, рассыпая по полу свое разнообразное бумажное содержимое. Страйк прищурился и стал разглядывать присланную Робин фотографию. «Чтоб я сдох!» Забыв о разлетевшихся бумагах, он тут же перезвонил Робин. «Привет!» Торжествующе выпалила она сквозь безошибочно узнаваемый шум лондонского ночного автобуса: Стук и рев двигателя, скрежет тормозов, жестяной день звонка и непременный пьяный смех молодежной компании, явно девичий. Как, черт возьми, тебе это удалось? Я ведь женщина, напомнила ему Робин по ее голосу он угадал, что она улыбается. Мне ли не знать, где самый надежный тайник? Я думала, ты уже дрыхнешь. Ты где, в автобусе? «Вылезай и хватай такси. Расходы запишем насчет чизулов, только возьми у таксиста квитанцию». «Нет, зачем? Кому сказано?» — рявкнул Страйк более агрессивно, чем намеревался. Пусть она сейчас вышла сухой из воды, но год назад было дело, на нее уже бросались ножом на темные улицы. «Ладно, ладно, возьму такси», — сказала Робин. «Ты записку-то прочел?» «Вот как раз читаю» страйк включил громкую связь чтобы не прерывая разговора изучить памятку чизывала надеюсь ты оставила ее на месте да я подумала так будет лучше это правильно конечно А где именно внутри женской прокладки господи содрогнулся страйк мне бы в голову не пришло туда естественно и джимми с барклаем тоже довольно собой подтвердила робин ты разобрал приписку внизу на латыни Щурясь, Страйк процитировал перевод. «Хоть ненавижу, люблю, зачем же? Пожалуй, ты спросишь. И не пойму, но, в себе чувствуя это, крушусь. Снова катул». Знаменитый стих. «Ты латынь в университете изучал?» «Нет». «А откуда же?» «Долгая история», — сказал Страйк. На самом деле, история его знакомства с латынью была не то чтобы долгой, а необъяснимой, с точки зрения многих. Просто ему не хотелось вдаваться в подробности среди ночи, а тем более разжевывать, что Шарлотта в Оксфорде занималась творчеством Катула. «Хоть ненавижу, люблю», — повторила Робин. «В связи с чем он это написал?» «Очевидно, в ответ на свои чувства», — предположил Страйк. «Перед сном он курил больше обычного, и у него пересохло во рту». Сейчас он еле разогнул ноющую спину, встал с кровати и, стараясь не наступать на разлетевшейся по полу бумаги, с телефоном в руке перешел в комнату-кухню. «Но свои чувства к Кинваре», – недоверчиво уточнила Робин. «А ты за все это время хоть раз видела рядом с ним другую женщину?» «Нет». «Вообще-то он мог написать это и не о женщине». «В точку», – признал Страйк. У Катула много стихов об однополой любви. Не потому ли Чизул питал к нему такое пристрастие? Он набрал из-под крана полную кружку холодной воды, залпом осушил, а потом бросил на дно чайный пакетик и включил чайник, то и дело поглядывая на светящийся в темноте дисплей мобильного. «Вычеркнутая мать», — пробормотал он. Мачизуэла умерла ровно 22 года назад», — подсказала Робин. «Я проверила». «Хм», — протянул Страйк. «Билл, обведено кружком». «Заметь, не Билли», — указала Робин, — но если уж сам Джимми счел и убедил Флик, что речь идет о его брате, то другие вполне могли называть парня Биллом, а не Билли. Скорее какое-то сокращение. Биллинг, например. Судзуки, Бланде. Постой-ка, ведь у Джимми есть старая Судзуки Альто. Если верить Флик, она сейчас не на ходу. Угу, Барклэй тоже говорил, тихосмотр не прошла. А когда мы с тобой приезжали в имение Чизуэлов. У дома стояла Гранд Витара, видимо, принадлежащая кому-то из своих. «Глаз алмаз», — похвалил Страйк. Он включил верхний свет и подошел к столу возле окна, где оставил блокнот и ручку. «Слушай», — задумчиво начала Робин, — «сдается мне, где-то я недавно встречала это, блан-де-блан». -блан. «Вот как? Шампанская пила?» — переспросил Страйк, присев к столу, чтобы сделать пару заметок. «Нет, но ты прав». Кажется, новинные этикетки. Может такой быть? Блан-де-блан. -блан. Что это значит? Белое из белых? Угу, подтвердил Страйк. С минуту они молчали. Каждый рассматривал сфотографированную записку. Пойми правильно, Робин, сказал наконец Страйк. Мне неприятно так говорить, но самое интересное в этой записке то, что она оказалась у Флик. Это похоже на список дел. «Хоть дерись, не вижу тут ничего, что указывает на злой умысел, либо на основание для шантажа или убийства». «Вычеркнутая мать», — повторила Робин, будто твердо решив докопаться до смысла этих загадочных слов. «Мать Джимми Найта умерла от асбестоза. Он сам мне это сегодня сказал на вечеринке». Страйк в задумчивости постукивал по блокноту кончиком ручки, пока Робин не задала тот самый вопрос, над которым размышлял он сам. «Значит, нам придется сообщить об этом в полицию, правильно я понимаю?» «Да, придется», — вздохнул Страйк, протирая глаза. «Этот список доказывает, что у нее был доступ на Эвери-стрит. К сожалению, в связи с этим тебе нужно уйти из сувенирного магазина. Как только полицейские нагрянут с обыском в тот санузел, флик сразу поймет, кто их навел». «Черт!» — расстроилась Робин. «Мне казалось, я только-только нашла к ней подход». «Так и есть», — согласился Страйк. Но мы же ведем расследование, не имея официального статуса. Я бы дорого дал, чтобы потолковать сфлик в допросный. Какое-то проклятое дело. Он зевнул. Я весь вечер просидел над нашей папкой. Этот листок ничем не отличается от других. В нем больше вопросов, чем ответов. «Погоди», — сказала Робин, и он услышал, что она зашевелилась. «Извините?» «Корморан, мне сейчас выходить. Я вижу стоянку такси». «Окей. Классно поработала сегодня. Завтра позвоню». То есть уже сегодня. Когда она положила трубку, Страйк затушил в пепельнице сигарету, вернулся в спальню, собрал разбросанные по полу заметки и перешел с ними на кухню. Даже не взглянув на только что вскипевший чайник, он взял из холодильника бутылку пива, в задумчивости сел за стол с бумагами, закурил сигарету и немного приоткрыл окно, чтобы проветрить комнату. В военной полиции его приучили классифицировать результаты допросов и факты по трем категориям, Люди, места, предметы. И Страйк перед сном решил применить этот старый надежный метод где делу Чизуэлла. Разложив содержимое папки на кухонном столе, он вновь принялся за работу. Холодный ночной ветер с запахом бензина шевелил документы и фотографии. «Люди!» – пробормотал Страйк. Перед сном он успел составить список тех, кто вызывал у него интерес в связи со смертью Чизуэлла, и сейчас заметил, что неосознанно расположил имена по степени причастности этих людей к шантажу убитого. Список возглавило имя Джимми Найта, за ним следовали Гаррент Уин, а далее и те, кого Страйк числил шестерками первых двух, Флик Пердью и Амир Малик. Затем по списку шли Кинвара, которая знала о шантаже и его причинах, дели Уин, чей безусловный запрет на публикации блокировал доступ СМИ к сведениям о шантаже, хотя точная степень ее причастности к делу до сих пор оставалась неясной, и Рафаэль, который по всем признакам не был посвящен ни в делишке отца, ни в историю с шантажом. Список замыкал Билли Найт, чья причастность к делу о шантаже, по имеющимся сведениям, ограничивалась кровным родством с первым подозреваемым. Страйк задался вопросом, почему имена расставлены у него именно в таком порядке? Ведь связь между смертью министра и шантажом оставалась недоказанной, хотя, конечно, угроза разоблачения его тайных махинаций вполне могла подтолкнуть Чизуэлла к самоубийству. И тут Страйку пришло в голову, что при чтении этого списка снизу вверх откроется совершенно другая картина. Тогда список возглавит Билли, который ищет правды и справедливости, а не денег или чужого позора. На втором месте окажется Рафаэль со своим странным и, по мнению Страйка, неправдоподобным рассказом о том, как в день смерти отца он с утра помчался к мачехе, причем по неохотному признанию Генри Драммонда и скрытых благородных побуждений, до сих пор, кстати, не выясненных. На третье место передвинется Делия, всеми уважаемая носительница безупречных моральных принципов, чьи истинные мысли и чувства по отношению к шантажисту мужу и его жертве остаются тайной. Прочитав список в обратном порядке, Страйк подумал, что отношение каждого подозреваемого к покойному теперь выглядит более жестким, деловым. Да вот только Джимми Найт, который в ярости требовал 40 тысяч фунтов, почему-то стоит последним. Страйк пристально вглядывался в список имен, будто надеясь, что из-за его собственного убористого острого почерка выплывет нечто новое, как из-за ярких цветных точек под несфокусированным взглядом выплывает объемная картина. Однако в голову лезло единственное – Вокруг смерти чизывала группировалось необычное количество пар – Геррент и Делия, Джимми и Флик, кровные родственники сестры Изи и Физи, братья Джимми и Билли, дуэт шантажистов Джимми и Геррент, причем каждый со своей шестеркой, с Флик и Амиром соответственно. Среди прочих затесалась даже разновозрастная сладкая парочка – Делия и Амир а двоих последних, вдову Кинвару и непутевого внебрачного сына Чизуэлла Рафаэля, объединяло то, что их так и не принял тесный семейный круг. Погруженный в эти размышления, Страйк невольно постукивал ручкой по блокноту. Пары. Все началось с пары преступлений. Это шантаж Чизуэлла и описанное били то убийство. Не веря в случайные совпадения, Страйк с самого начала искал между ними связь, хотя на поверхности лежало только одно – кровное родство братьев Найт. Перевернув страницу, он просмотрел заметки под пунктом места. Через несколько минут, потраченных на изучение своих записей насчет доступа к дому на Эбери-стрит и координат, в ряде случаев неустановленных, нахождение фигурантов дела в момент смерти Чизула. Страйк сделал пометку о необходимости запросить у Изи контактные данные, работавшей на конюшне Тиган Бутчер, способный подтвердить, что кинвора находилась дома в Улстоне, пока в Лондоне Чизуэлл задыхался в полиэтиленовом пакете. Потом Страйк открыл страницу с заголовком «Предметы», положил ручку и, взяв сделанные Робин снимки, составил из них калаш место преступления. Он внимательно рассмотрел вспышку золота в кармане мертвеца, а затем в углу комнаты наполовину скрытый в тени погнутый клинок. Казалось, что расследуемое дело полнится предметами, принесенными из самых разных мест. Колющее оружие в углу, рассыпанные таблетки лахизис, деревянный крест, обнаруженный в зарослях крапивы на дне ложбины, баллон с гелием и резиновая трубка для воздушных шаров в доме, не знавшим детских праздников. Но усталый разум так и не находил ни ответов, ни закономерностей. Наконец, Страйк допил пива швырнул пустую банку в ведро, открыл блокнот на чистой странице и взялся составлять список дел на воскресенье, начавшееся 2 часа назад. Первое. Звонить Вордлу. Сообщить текст записки из квартиры Флик. По возможности получить инфу о ходе полицейского расследования. Второе. Звонить Изи. Показать записку. Спросить, найден ли зажим для банкнот. Подарок Фредди. Контакты Тиган. Взять телефон Рафаэля и по возможности телефон Дэлли Уинн. Третье. Звонить Барклую. Сообщить о подвижках. Продолжать слежку за Джимми и Флик. Какие часы Джимми навещает Билли? Четвертое. Звонить в психбольницу. Организовать посещение Билли в отсутствии Джимми. Пятое. Звонить Робин. Пусть организует встречу с Рафаэлем. Шестое. Звонить Дели. Попробовать договориться о встрече. После недолгих раздумий он добавил последний пункт. 7. Купить чайные пакетики пиво хлеб. Когда в папке по делу Чизуала был наведен порядок и содержимое, заполненной до краев пепельницы отправилось в мусорное ведро, а открытое Настя шакно впустило в кухню свежий холодный воздух, страйк наконец-то собрался сходить перед сном в туалет, почистить зубы и, выключив свет, перейти в спальню, где по-прежнему горела только прикроватная лампа. Теперь, размягченный пивом и усталостью, он невольно предался воспоминаниям, которые до этого топил в работе. Раздевшись и сняв протез, он поймал себе на том, что одно за другим перебирает в голове каждое слово, сказанное Шарлотой за столиком для двоих в ресторане «Франко», видит перед собой ее зеленые глаза, вдыхает аромат не неподвластный чесночному духу заведения и разглядывает тонкие белые пальцы, поигрывающие кусочком хлеба. Устроившись в ледяной кровати, Страйк заложил руки за голову и уставился в темноту. Он бы предпочел остаться безучастным, но самолюбие уже раздулось от мысли, что Шарлотта читала о прославивших его расследованиях и грезила о нем, лежа в постели с мужем. Впрочем, опыт и логика уже засучили рукава, готовые приступить к профессиональному вскрытию этого разговора и методичной эксгумации явных признаков извечной тяги Шарлотты к потрясениям и неутолимой жажде конфликта. Оставленные ради одноногого детектива муж и новорожденные дети послужили бы отличным довершением многолетней карьеры разлада и разрушения. Выходящая порой за пределы всех норм ненависть к рутине, ответственности и обязательствам побуждала Шарлотту избегать любого постоянства, ставить заслон любой угрозе скуки или компромисса. Все это было известно страйку и прежде. Он знал ее как облупленную и понимал, что их окончательный разрыв пришелся на то время, когда нужно было делать выбор и приносить жертвы. Но было ему известно и другое, причем это знание походило на неистребимые бактерии, не дающие затянуться ранам. Она любила его, как никого другого на этом свете. Само собой, скептически настроенные девушки и жены его друзей, все как одна невзлюбившая Шарлотту твердили, то, что она с тобой вытворяет, это не любовь. Или, положа руку на сердце, корм? С чего ты взял, что она не говорила те же самые слова своим бывшим? Его уверенность в чувствах шарлоты они объясняли то самообманом, то самомнением. Но они даже не представляли себе моментов полного блаженства и взаимного притяжения, которые по сей день оставались лучшим, что было в его жизни. Посторонние не могли оценить шутливых фраз, понятных только двоим. И сил взаимного желания – которые 16 лет удерживали их вместе. А потом она ушла прямиком к такому мужчине, брак с которым в ее представлении мог причинить страйку максимальную боль и не ошиблась в своих расчетах. Росс, его полный антипод, встречался с Шарлоттой еще до знакомства ее со страйком. Впрочем, не приходилось сомневаться, что бегство к Россу было самопожертвованием на показ ее собственной изощренной формой сати. Долгую трудно любовь покончить, внезапным разрывом. Трудно. Поистине. Все ж превозмоги и решись. Катул. Страйк выключил свет, закрыл глаза и, снова погрузившись в беспокойные сны, увидел все тот же пустой дом, где квадраты невыцветших обоев стали свидетелями попрания всех ценностей. Но на сей раз он бродил в одиночку и не мог избавиться от странного ощущения, что за ним скрытно следит чей-то взгляд.